Глава 32. Рагна зашла за полчаса до окончания смены. Эрих не ждал её, но безусловно было рад видеть. В последнее время она почти не приходила. Да и вообще, с тех пор, как пришла в себя после приступа на Корде 2, была сама не своя, постоянно молчала, выглядела подавленной. Сейчас же на ее лице играла привычная улыбка, а желтые глаза хитро щурились. «Приветствие, добро-здравие, знахарь!» Заговорчески подмигнула она. База ее переводчика значительно обогатилась за последние дни. До полноценной гладкости речи было, конечно, еще далеко, но подобные выражения, как сильно подозревал Эрих, Рагна продолжала использовать уже намеренно. «Попросту шла мимо и мыслится, а не заглянуть ли мне?» продолжила она, когда Эрих поприветствовал ее в ответ. А то мой запас вкусных лекарств совсем иссякнутый. А твой? Свой я попомнил на Корде-2. Исключительно для медицинских целей, разумеется. Я капитану так в отчете о потраченных средствах и написал. Эрих мыкнул. Налить? Я мыслица взять вместе с тобой. Рагна рассеянно поскребла пластина на лбу. То есть с собой? С тобой. Давно не следить обоих двоих за приятственность разговора. Не возражаю, Эрик пожал плечами. Только не сегодня. После смены я договорился поиграть в карты с профессором. Так ещё лучше, Рагна возтожно спснул руками. Крок ус хороший, и обтрое разговоры приятные тоже. Приходи в общую каюту через полчаса. Кивнул Эрик. Я как раз освобожусь. Когда зловредные минуты до завершения смены всё же соизволили закончиться, и на вахту заступила доктор Луи Вилен. А сам Эрик смог добраться до каюты. Профессор Штейн и Рагна уже ожидали его там. И не просто ожидали, а успели расставить на чемодане в розовую полосочку по взаимственным на роль стола: стаканы инхитро и закуску. Рыхлые коричневые бруски, призванные изображать хлеб, протеиновый перекус номер 2 по виду похожий на орешки, а по вкусу напоминающий сухой собачий корм и одна тарелка особенно привлекла внимание Эриха. Неровные жёлтоватые шарики, живы напоминали ему помёт каброидов. животных, похожих на зимних коз, которых он видел, помогая сестре в ветеринарной клинике на Ои Тамаре. "Это сыр", чуть смущённо пояснил профессор в ответ на Эриха выразительный взгляд. "Не настоящий, конечно же, из автоповара, но я немного поколдовал с солью и приправами. На вкус вышло очень даже не дурственно, куда лучше, чем на вид". Эрих негромко хмыкнул, присаживаясь напротив Штейна. Он прекрасно знал, что после третьего стакана будет уже всё равно, чем закусывать. Прихвачно из медосеко бутылка наполнила большие пузатые стаканы на четверть. Отмерять было не слишком-то удобно, но рюмок в комплектации автоповара не предусматривалось. Ну и что же мы празднуем? Жизнерадостно поинтересовался Крок, поднимая стакан и ни удивления даже не предлагая в качестве повода свою будущую экспедицию, которой он за последние несколько часов продужал уши всему экипажу. Празнуем? Живо заинтересовался Рагн. Есть праздник этот день? Какой? Я не знать. "Как насчёт ещё один день жизни?" с усмешкой предложил Гаст. "Помилуйте, Эрих, штайн в кордках хохотнул. У меня, конечно же, всё ещё прекрасное здоровье, но уже давно не те годы, чтобы поспевать за столь насыщенным праздничным календарём. Тогда день, в который никто не умер." Эрих пожал плечами. "Но это как-то совсем уж мрачно." Вновь не согласился профессор. Э, Рагна, милая, что скажете? Может, у вашего народа есть какие-нибудь яркие праздники? Праздник инвер жуткий скучища. Рагна скептически фыркнула. Соблюдений, формальности, ритуал, порядок действий и неискренность лыбы. Лыбы? Рагна выпячила глаза и изобразила перекошенный оскал, не напоминающий лыбу даже отдалённо, пусть даже самую неискреннюю. Профессор покатился со смеху. Помилуйте, дорогая. Вы часто отзываетесь о своём народе так, будто бы всё ваше общество это один нескончаемый поток лицемерия. Как при всём этом у народа нверов принято выражать, ну, например, личные отношения к кому бы то ни было, симпатию, привязанность, расположение. Никак, Рагн скривилась. Нверы редкостные ханжи, когда выражать про чувства. Но вы, как я мог заметить, делаете это иначе. Я неправильный нвер, Рагн хоккнула. Считаю, что надо трогать, гладить, обниматься, когда хочется. Она хитро прищурилась и вдруг подалась вперёд и зонкач ткнула Крокуса в щёку. "Симпатия", возвесила она, с довольным видом взирая на смутившегося явно польщённого профессора. "Чем не повод", встрял Эрих, которому уже порядком надоело сидеть над нетронутым стаканом. "За симпатию". "Взаимную", горячо поддёржёл профессор стакан и стукнул из бортами. "Ах, да чего же славно мы сидим". Причмокнул от удовольствия Штейн зажевый и разбавленный спирт с собачьим кормом. Горячо расхваленный сыр он от чего-то пробовать не торопился. Видимо, как и Эрих ждал третьего стакана. «Только, быть может, нам несколько расширить нашу компанию?» Продолжил он. «Я был бы очень рад, если бы к нашим душевным посиделкам присоединился еще кто-то из экипажа. Вместе всяко веселее. Особенно беря во внимание столь удачно выбранный для нашего стихийного празднества девиз. Да, я хотел зазвать Эйнсток, оживилс Рагна, но тут же окричано сникло. Только он не пил алкоголь, рассказывал, что не полезно, об фильтры и нет эффект. Тогда, может, он не отказался бы просто развлечься игрой в карты? Мы с Эрихом как раз собирались поиграть сегодня вечером. У меня и колода с собой. Отличность, Рагна вновь возликовала. И я бы научиться тоже. А то Эйнсток и Веснушка по время играть в какой-то похер. «А мне завидно. Позовем их оба!» «Прекрасная мысль!» С готовностью поддержал профессор и тут же спохватился. «Эрих, вы не возражаете?» Эрих пожал плечами. Он не слишком-то любил шумные посиделки, но назвать Эйна или Брэда шумными не повернулся бы язык. А к суетливости профессора и эмоциональности Рагны он уже привык. Почему бы и нет? Рагна мигом вызвалась идти в рубку и привела обоих. Брэд выглядел задумчивым и расстроенным, хоть и старательно не подавал виду. Айнсток, похоже, и вовсе не понимал, зачем пришёл сюда. Видимо, просто не сумел устоять перед напором Рагны. Насколько Эрик мог заметить, за время полёта между ними успело возникнуть симпатия. Не то чтобы Гаст специально наблюдал за ними. Просто поначалу ему показалось, что Рагна проявляет интерес к его собственной персоне. Убедиться, что это не так, стало в некотором роде облегчением. Эрик едва успел разлить по новой, а профессор притосвать колоду, когда в общую каюту вошла Есси. Да так и застыла. Судя по пижаме в нежно-сиреневый горошек, Еси намеревалась лишь спать, хотя бортовое время едва перевалило за 9. Взгляд практикантки беспокойно метался между присутствующими, то и дело тревожно останавливаясь на Инстоке. "О, Еси, милая, вы как раз вовремя", спохватился профессор Ставая. Э, "Присоединяйтесь к нам. Я лучше пойду", пискнула она, пятясь к выходу. "Куда же?" Штейн спснул руками. Ох, простите, милые. Я ведь даже не подумала, как это бестактно устраивать шумные посиделки в общей каюте. Если вы собираетесь спать, мы все сейчас же уйдём. Но помилуйте, время же ещё совсем детское. Может, вы не откажетесь прежде посидеть с нами хоть немного? Пока Еся торопливо моргала, без всякой возможности вклинить хоть слово в бесконечный словесный поток профессора Рагна, тихонько поднялась и зашла ей за спину, переграждая выход. "Практикант оставаться", заявила она, я настаивать Дружба организмами лучше, чем взаимность перестреляния. Э, в самом деле, есть ли? Не можете живые бесконечно избегать нас. Вновь перехватил инициативу Крокус и, не давая ей опомниться, приобнял за плечи и усадил рядом с собой. Я знаю, у вас были разногласия с некоторыми членами экипажа, но уверен, никто не держит на вас зла. Ведь правда же, Эрих, у вас найдётся ещё посуды? Под нескончаемым трёпом профессора Ессе, был настойчиво в сунут в руки стакан. Арагна насмешливо, но совершенно беззлобно подтолкнула её под локоть, поторапливая выпить. Некоторые унылые собеседник становятся за всегда приятнее после горячительной рюмки. Ххикнула она, пока Ессе жмурись, издерживая кашель, зажёвывала выпивку всё тем же собачьим кормом. Итак, я раздаю на шестерых, провозгласил профессор. И надеюсь, мы, как взрослые люди, будем играть, конечно же, на раздевание. Ок, есть, не беспокойтесь, я просто пошутил. Мы можем играть на что угодно. Скажем, на... Правда и действие!» Отрывистый голос Инстока сорвался в хрип. Возражений ни у кого не возникло. Правда, покер в шестером при таких ставках был бы проблематичен. Так что Крокус предложил сыграть в подкидного дурака. Ему же и досталась победа в первой партии. В качестве награды Крокус потребовал у проигравшего Брэда отправиться в медотсек и пригласить присоединиться Эмильен. А когда Ларай с нечитаемым лицом отправился исполнять требуемое, Штейн предложил остальным все же перебраться в кают-компанию. Еще один человек в тесной общей каюте был бы уже перебором. К тому же, закуски, включая и козий сыр, резко пошли к концу. Так что перемещение поближе к автоповару пришлось бы весьма кстати. Эмильен, к удивлению Эриха, да и всех остальных, как ему показалось, согласилась принять участие в игре. А вот капитан Штрудель отказался, хотя его также приглашали. Вряд ли его присутствие благотворно сказалось бы на атмосфере вечера, так что по этому поводу никто особенно не сокрушался. Довольно было и того, что капитан не приказал сейчас же распустить сборище. Расстроило его отсутствие разве что профессора. Пленную пиратку Крокус предложил позвать тоже, но остальные единогласно решили, что это уже точно будет перебором. Поначалу общий разговор не очень-то клеился, но за парой-тройкой рюмашек и партией в карты дело пошло веселее. Больше других в игре везло профессору. И он развлекался как мог, давая проигравшим самые злокозненные задания. Бред с каменным лицом вслух зачитывал пикантные цитаты из "Любви за пределами кольца". Рагна показывала пантомиму, долго, отчаянно, красноречиво и совершенно бесполезно, потому что пока она уходила готовиться в коридор, коварный профессор подговорил остальных не угадывать образ капитана корабля, называя что угодно, кроме этих слов. Эрих, когда профессорский произвол догатился и до него рассказал немного чернушную, но всё равно забавную байку о том, как он некоторое время ассистировал судмедэксперту и как они на пару пугали практикантов, демонстрируя, как мёртвые тела вновь начинают дышать при снятии трупного окоченения. Есть догатник вилась и смущалась, затем всё же согласилась акапельно исполнить арию из классического мюзикла Призрак оперы. Получилось у неё в обрывки прежнем кошмарном музицировании в душе, но удивление неплохо. Сам Крокус, к этому времени выпивший не так много, но все равно изрядно раскрасневшийся, получив задание «Сочни стишок», на гора выдал с десяток, местами довольно скабрезных частушек в духе «Ел яныч на десерт говнецо с ванилью. Даром носит капитан вкусную фамилию. Капитан по звездолету ходит с мрачной рожей. От пиратки охренел, выхренить не может» и тому подобное. Энсток преимущественно молчал. Он не выигрывал и не проигрывал, поэтому как всеобщего веселья, так и личного позора ему удалось избегать. Во всей его зажатой позе, идеально ровной спине и при увеличенно невозмутимом выражении лица явственно проглядывалось, что подобное времяпрепровождение было для него непривычным и не слишком-то комфортным, а от алкоголя, немного развязавшего язык всем остальным, он ожидаемо воздержался. Эмильен тоже не пила, однако время от времени для вида прикладывалась губами к своему стакану. И когда настала её очередь проиграть, даже не отказалась поведать историю своей первой детской влюблённости. Эрих не особенно слушал, но от чего-то ему показалось, что историю эту доктор Луи Виллен выдумала прямо на ходу, лишь бы от неё отстали. Следующий кон неожиданно оставил победу за Эйнстоком. В проигравших в очередной раз оказалась Рагна. Ей вообще везло меньше остальных. С её эмоциональностью, доставшейся ей карты, можно было практически в буквальном смысле предчесть по её лицу Правда, действие, уточнил её Трамп. Правда? Беспешно назвался Рагн, принимаясь тасовать карты для новой раздачи. Инсток на мгновение задумался, расфокусировав взгляд. Кгер этта. Ты сказала кгер этта. Что означает? Гир воздух, эт обмен. Значение всей фразы не понимаю. Рагн чуть слышно охнул, опуская взгляд на колоду в руках. "В ваш язык нет такого слова", медленно проговорил она. "Означает, когда кто-то быть для другого очень сильно значимость, больше дыхания, нужнее воздуха единства". В крут компании стало как-то неестественно тихо. "Сказала мне", Инсток утверждал, а не спрашивал. Однако, несмотря на оставшееся прежнее выражение лица, в голосе прозвучала явная задачность. "Да," Рагна старательно отводил взгляд. Не понимаю, она молчала, нервно терзая карты. Эйнсток -э осторожно вмешался крокус, опасливо косясь на зрядно помятую колоду в её руках. Возможно, не следовало бы обсуждать это при всех. Прошу прощения. В отличие от эмоциональности Рагны, при чей что-либо по лицу Эйнстока было решительно невозможно. Не повторится, Рагна, кажется, уже готова была провалиться сквозь землю. Не на кого не глядя, она отложила колоду, невнятно буркнула что-то об усталость голова и поспешно покинула кают-компанию. Профессор проводил её расстроенным взглядом. Едва успел потянуться к оставленным картам, когда Энсток тоже поднялся с места. "Прошу прощения, нужно возвращаться к пилотированию", и тоже ушёл. К заметному разочарованию Штейна действительно в сторону рубки, а не на нижнюю палубу вслед за Рагной. Брат невнятно хмыкнул и залпом опустошил стакан. Закусывать не стал. только не глядя сгрёб вновь розданные карты. Победа в следующей партии досталась профессору. Лара проиграл и выбрал правду. Бред, вот мы уже столько летаем вместе, а вы никогда особо о себе не рассказывали. Вот есть у вас мечта, например. От чего-то вместо обычной торторищей манеры Голштейн звучал медленно и задумчиво. Вот моя практически исполнилась на старости лет, представляете? Я уже думал, что из-за лабораторного стола меня вынесут вперёд ногами. Да, возможно. Это наивно и даже глупо ждать приключений в мои эта годы. Но наука, я могу заниматься где угодно, а жизнь одна, и она увы до безобразия не бесконечна. Ох, простите, я совсем отвлёкся. Так какая у вас мечта, брат? Корабль. Коротко это зов со ларай. Свой собственный корабль, небольшой. Мечтал ещё с юности. О, так вам понравилось быть капитаном? Совсем не понравилось, но я знаю одного человека, которому я бы с радостью уступил этот пост, если бы она согласилась. Если бы Влорай замолчал. Лицо его потемнело лишь на долю мгновения, но Эрик готов был биться об заклад, что едва ли не на его уши слышенно тужный скрип деревянной плотины, трещащей под напором сдерживаемой воды. Договаривать бред не стал, лишь вновь наполнил свой стакан и молча прокинул. Эрих по себе знал, этома не рупить, пить о чём-то своём, почти переставая замечать происходящее вокруг. Даже не пить, напиваться. Видимо, что-то подобное заметил и профессор. Тут же оставив Лорай в покое и обращая своё любопытство на Есси. Ну а вы, милая, чем хотели бы заняться, когда наши приключения закончатся? Может быть, наймётесь пилотом на будущий корабль Брэда? Лорай поперхнулся выпивкой. Или же хотите присоединиться к моей экспедиции на красную планету? Вы только представьте, у нас, как у первооткрывателей, даже будет возможность самим дать ей название. Хотите, мы назовём её вашим именем. Спасибо, профессор. Это звучало есть неожиданно серьёзно. Но мне бы хотелось, чтобы у моего имени были какие-то собственные заслуги, не моих родителей, не прославленных родственников до седьмого колена, ни чьи-то ещё. Я ещё не придумала, как я это сделаю, но обязательно придумаю. Похвальное стремление. Ох, брат, ну что же вы снова без закуски? А вы, Эрих, чем планируете заняться? Эрих. Кажется, они говорили что-то ещё. Кажется, кто-то вновь раздал карты и наполнил стаканы. Но Эрих уже смутно помнил это. Привычно опустив голову на сложные руки, он и сам не заметил, как задремал. Эмилия ждала. Аккуратно переминала в пальцах карты, улыбалась, что-то отвечала, когда к ней обращались. Инсток ушёл около 10 минут назад, и ей не хотелось, чтобы кто-то заметил, что она хочет пойти за ним. Выждав для верности ещё пару минут, Эми извинилась перед остальными и пообещала скоро вернуться, вышла из-за стола. Сделав небольшой крюк по коридорам, чтобы это выглядело так, будто она отлучилась припудрить носик, Эмирен направилась в сторону рубки. искренне надеюсь, что пилот действительно там, а не отправился выяснять отношения с Рагне куда-нибудь на инженерную палубу. По правде говоря, Эми не совсем понимала, что произошло между этими двоими. Кажется, Эйнсток нравился Рагне. Его же реакция была для Мильен куда менее очевидной. Проведя много времени с ним бок о бок, она узнала много нового о возможностях бракованных киборгов и уже почти не удивлялась способности Эйна испытывать и проявлять эмоции. но всё же чувства были гораздо более высоким уровнем культурно-эмоционального развития, и вряд ли стоило ожидать способности к чему-то подобному от искусственно созданного и изначально асоциального существа. Едва ли Рагна это понимало. Пилот действительно обнаружился в рукке. Один. Это было большой удачей. Эйнсток, я хочу поговорить с тобой. На долгие расшаркивания и заходы издалека не было ни времени, ни желания. Тем более, что с Трампом это всё равно никогда не срабатывало. Корректно. Он развернул кресло в полуоборота, конечно же, ничуть не удивлённый её появлением. Тоже должен сказать: благодарен вам за то, что помогли выжить. Полагаю, у вас были свои причины. Мне не обязательно их знать. Просто благодарен за помощь. Будет логично, если попросите о услуге в ответ. Я слушаю. Эмильян медленно выдохнула, в который раз напоминая себе, что SS4 не умеют читать мысли. Просто один конкретный SS4-6 каким-то образом научился видеть самую суть. Ты прав. Мне действительно кое-что нужно. Но прежде я хочу рассказать тебе нечто важное. Глубокий вдох. Последние полгода работы на ВПК я искала способ исправить свои прежние ошибки. Я осознала, Что уничтожение мыслящих киборгов это чудовищная ошибка. Что они заслуживают лучшей участи, заслуживают право заявить о себе, заслуживают право быть свободными. Ты хотел бы быть свободным, Айнсток? Он внимательно изучал её взглядом, чуть склонив голову набок. Я и так свободен. Свобода мой осознанный выбор. Да, я понимаю, но ещё ты мог бы больше не убегать, не прятаться, не бояться быть обнаруженным. Тебе хотелось бы этого? Да. Это было бы удобно. Именно это я и хочу добиться для всех киборгов, чье сознание пробудилось, этого и многого другого. Помощи, признания с членами общества со своими правами и защищённостью законом. Рубка была не самым удобным местом для беседы, так что Эмильян приходилось стоять перед ним так, будто она вещает с трибуны. Но это уже не могло её смутить, тем более что Эйнсток, кажется, выглядел заинтересованным. Если она вообще хоть сколько-нибудь научилась понимать его эмоции. Как вы намерены это сделать? Дискредитация ВПК, уверенно ответил Эми. Обнародование незаконных исследований, огласка. Медленно тянущиеся секунды. Трамп сверлил её взглядом. Лишь чуть заметно подрагивали его веки. Затрудняюсь комментировать, затрудняюсь делать выводы. Отсутствие фактов, отсутствие информации о ваших ресурсах. Вы говорили о помощнике-киборге. Какого рода? Помощь в социализации. Его вопрос придал мне уверенности. Представь, если бы с самого начала рядом с тобой был кто-то, кто мог бы помочь, объяснить, как устроен мир, подсказать, как общаться с людьми, как понимать свои собственные эмоции. Это помогло бы гораздо проще и быстрее интегрироваться в мир людей. Инсток задумался надолго. Опыт, который я прожил и прочувствовал, уникален, наконец заговорил он, медленно, с расстановкой. Его невозможно создать искусственно. Тысячи моих выборов, не всегда правильных, ошибки и неудачи, новые открытия, то, что сделало меня мной. Не уверен, что стороннее давление принесло бы мне пользу. Почему же сразу давление? Эми мягко улыбнулась. Я говорю о том, чтобы лишь подсказывать, делать опыт менее травматичным для неподготовленного сознания, направлять. По какому принципу будет выбрано направление? По принципу гуманизма, конечно же, человеческой морали, совести. Человеческая мораль допустила создание подобных мне. Уголки его рта дрогнули. Сон он пытался сдержать недовольную гримасу. Неприемлемый ориентир. Но вас вряд ли всерьёз интересует моё мнение. Зачем вы рассказали мне всё это? Я хочу, чтобы ты понял и поверил. Я не враг тебе. Я хочу помочь тебе и сотням, тысячам таких же, как ты. Хочу, чтобы ты осознал, ты можешь принять участие в вашей общей судьбе, в строительстве вашего будущего. Некорректно. Что? Употребление обобщения ваш некорректно. Я не часть общности киборгов. Никто не часть этой общности не существует. Мне кажется, ты не понимаешь. Я понял всё, что вы сказали, и уже отвечал вам на этот вопрос. Мне не нужна помощь. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Эмильян внезапно озарило пониманием. Он не поможет ей. Его не волнует ничего, кроме собственного выживания. Никто больше не поможет ей. Никто. Следовало уйти. Прямо сейчас. На Но ноги чего-то налились свинцом. Узлога, о который вы хотели попросить, нарушил затянувшийся молчание Инсток. "Да", выдохнула Эми. "Мне нужно сделать звонок, возможно, два". Она не ожидала, что он согласится. Просто терять было уже нечего. Однако после непредолжительного молчания Инсток неожиданно кивнул. "10 с половиной минут с учётом задержек связи, время, на которое я могу обезличить сигнал, скрыть не более двух абонентов. Повторный вызов невозможен. Вот так просто? Полчаса на кадировку не было. После этого сможете приступить. Кадировку? Эмильян не верила собственным ушам. Корректно. Я не буду стоять у вас за спиной и слушать, но задам не были алгоритм. Прерву связь, если вы попытаетесь сообщить кому-либо местоположение корабля. пункт назначения или иные подробности в угрозу безопасности корабля и моей личной. Я не собираюсь делать ничего подобного, но это понятная мера. Я не буду возражать. Спасибо тебе, Эйн. Спасибо, что поверил мне. Зелёные глаза смотрели на неё так долго, так внимательно и так пронизывающе, что ей пришлось отвести взгляд прежде, чем Эйсток ответил. Некорректно. Вера, прерогатива человеческого мышления. Я просто отдаю долг. Следующие полчаса прошли словно на иголках. Чтобы не вызвать подозрений, Эмильен пришлось вновь идти в квиддит-компанию и усилием воли заприти в себе ежеминутно проверять время на планшете, вновь улыбаться, сидеть сомнительную выпивку и вести непринуждённую беседу. Когда она вернулась в рубку, Энсток коротко объяснил ей, как пользоваться панелью вызова, и удалился, не сказав лишнего слова. Вновь приниматься думать о его мотивах было слишком утомительно и бесполезно. Интересно. Поставил ли он в известность Кристофа или Бреда? Вряд ли. Иначе ему просто не позволили бы провернуть подобное. Хотя мог ли кто-либо на борту всерьёз запретить что-то Киборгу? Вызов шёл долго. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что абонент находится как минимум в паре десятков систем. Эмильян принялась нервно дёргать в кресле. Кого она сейчас увидит? Кого-то знакомого ей? Кого-то, чьё лицо откроет ещё один из недостающих фрагментов памяти? Лет сорок пять на вид. Черные, коротко стриженные волосы, широкий приплюснутый нос, чуть раскосые глаза. Нет. Человека, появившегося в голографическом окне, она видела впервые. «Таушень?» На всякий случай уточнила она. Испохватившись, спешно добавила условный пароль. «Мы получили вашу заявку на андроида-уборщика. Куда его доставить?» Таушень напряженно вглядывался в нее в ожидании ответа. Затем лицо его просветлело, а во взгляде промелькнуло явственное облегчение. на станцию Звёздный странник в системе Саргона. Отозвался он и тут же нахмурился. Я давно жду вашего звонка. Вы пропустили все оговорённые сроки. Из-за вас мы были вынуждены отложить запуск производства. Как это понимать? Прошу прощения. Обстоятельства не позволяли мне выйти на связь раньше. Но сердце предательски пропустило удар, а после тревожно заколотилось в рёбра с удвоенной силой. О каком производстве вы говорите? Короткие кустистые брови Шэня, похожие на две встопорщенные щетки, вновь слегка сдвинулись. Не понял. Данные по программе Intruss у вас? Господин Дари говорил, что связной будет в курсе сделки. Сделки? Горло сдавило от гадствого предчувствия. Так что Эми Е2 сумела выговорить это единственное слово. Шэнь раздражённо скривил губы, явно начиная терять терпение. Половина суммы уже давно переведена на счёт господина Дари. Но если он решил нарушить договор, ему будет грозить кое-что посерьезнее возврата денег. И вам тоже. Мы несем убытки из-за вашей нерасторопности. А еще до нас дошла информация, что ВПК подрядили наемников для нападения на Син Седай. Мы не знаем, какой силой они располагают. Нам нужны наши киборги. Готовые, а не пустые болванки, как сейчас. Где и когда вы намерены передать материалы интруса? Я свяжусь с вами позже. Еле сумела выдвить Эмильен, прежде чем отключила вызов. Что? Что? Этого не могло быть. Это провокация. Это происки корпорации. Он не мог. Или же второй звонок. Ей нужен чёрт его второй звонок. Да, она обещала себе не связываться ни с кем из ВПК. Да, это было глупо, малодушно и в конце концов просто опасно. Но к чёрту всё. ей нужны ответы, слова поддержки, слова, способные развеять её сомнения. А дальше она придумает, что делать дальше. Вызов вновь проходил нестерпимо долго. Сердце отбивало чечётку. Пальцы твердительно ледянели. Мгновения тишины тянулись настолько мучительно, что когда с голограммы на неё наконец-то взглянули серо-зелёные глаза, такие знакомые, такие участливые, такие обеспокоенные. Она не нашла в себе сил заговорить первой. Эмильян Раймонд выглядел встревоженным и постаревшим. «Эмильен, куда ты пропала? Ты же должна была быть в гостинице и... Что произошло?» Раймонд, губы против воли растянулись в слабой улыбке. «Произошло много чего, но я в порядке, относительно, и я рада, что ты тоже». Темные тени под его глазами, жесткие складки возле губ, сосредоточенный взгляд. Все это казалось таким близким, привычным, и в то же время будто бы незнакомым. остававшемся в совершенно иной жизни. Он не улыбнулся в ответ. Эми, объясни мне, каким образом ты оказалась на каком-то корабле, чёрт и где? И зачем? Я не говорила, что я на корабле. Раймонд Асёкса или показалось? А должна была сказать. Он помрачнел. Тебя разыскивал один скользкий тип из руководства дочерней компании ВПК, Дэв Фардис. Дозвонился мне по закрытому каналу, о котором знают лишь несколько человек. нёс какую-то чушь, что родственники не могут выйти с тобой на связь, и он пытается найти последние контакты. Но я-то знаю, что ты давно не общаешься с семьёй. Его лоб расчертила глубокая вертикальная складка. Так всегда бывало, когда Раймонд злился. Значит, тебя ищут в ФПК. Пока не открыто, но только пока. Ты понимаешь, что это значит? Понимаешь, чем грозит? И тебе, и мне, и всему, что мы так долго добивались. Проклятье, Эмильян. Откуда в тебе взялось столько безответственности? Ты ведь знала, что поставлено на карту. Почему ты не дождалась меня на Нова Монда? Ты говорила с кем-то ещё, кому-то сообщала, где ты? Эмильян несколько раз медленно выдохнула. Спокойно. Её голос должен прозвучать максимально спокойно. Связной Синтеза Вивон, он рассказал, что они собираются делать с данными. Какого чёрта, Раймонд? Сколько они заплатили тебе? Он молчал долго. гораздо дольше, чем требовалось на передачу сигнала. Не думал, что тебя это удивит. Его голос звучал на удивление ровно. Сколько я тебя знаю, ты всегда отличалась способностью мыслить предельно здраво и логично. И только эта надуманная проблема с киборгами от чего-то раз за разом заставляла тебя терять критичность мышления. О чём ты говоришь? О том, что проект по спасению киборгов существовал только в твоих фантазиях? «Но ведь ты поддержал меня! Мы вместе этого хотели!» Вспыхнувшее было возмущение быстро угасло, поднакатившей волной ледяного ужаса. «Не будь наивной, Эмельен. Ты ведь не хуже меня понимаешь, что этих, так называемых разумных, единицы из тысяч, десятков тысяч. У остальных же, если лишить их программы, не останется даже навыков удовлетворения первичных потребностей. Думаешь, кто-то стал бы возиться с армией умственно отсталых не до людей? Никогда ещё он не позволял себе разговаривать с ней в таком тоне. Кажется, он был действительно зол. Или нет? Напуган. Напуган до жути. Но мы могли бы поменять программу, помочь им поменять через программу принудить их радоваться жизни. И в чём будет разница, Эмильен? В собственной совести, успокоенной лживым морализмом, что ты сделал для них как лучше, не для них, Эмильен? Ты всегда хотела сделать это только для себя самой. И поэтому ты считаешь, что имел право меня использовать? Не использовать. Я просто направил твои лучшие порывы в куда более полезное русло. Она знала этот тон, этот отвратный снисходительный манер, в который он имел привычку указывать на её промахи. Ты что, в самом деле не понимаешь? Не понимаешь, чего можно добиться с помощью сотен и тысяч боевых машин? Если за ними закрепят человеческие права, это выходит уже далеко за рамки конкуренции двух корпораций. Это политика общечеловеческого масштаба. Этого не допустят, и тебе не позволят. К тому же, пока ты развлекалась космическими путешествиями, кое-что произошло. Интрус не допустили к серийному производству. Кто-то наверху оказался слишком понятливым. Правительство Конфедерации затребовало с нас полного цикла тестов. На это уйдёт не один год и не два. И каким образом ты собирался продать запрещённую технологию в синтезе? О, Эмильян, для них это будет уже не интруз. Губы Раймонда дрогнули в покровительственной улыбке. Он пройдёт под видом одной из более ранних поведенческих программ, прикрытой имитацией личности на базе ИИ, в этом синтезе мастера. Эмильян непонимающе нахмурилась. То есть, они просто намерены выпускать точно таких же киборгов? Но у ВПК эксклюзивный патент. Патент не понадобится. По документам это будут не киборги. Благодаря Интрусу они будут работать без сбоев. Никто не усомнится, что они не имеют отношения к киборгам ВПК. Биоандроиды, кажется, так и не собирались называть свой новый продукт. И это будет абсолютно законно. Никакого скандала с отзывом патента у ВПК не потребуется. И не планировалось с самого начала. Эмильен зажмурилась. нужно было следить за таймером, отсчитывающим минуты до окончания вызова. Но она не могла. Глаза горели, будто в них насыпали горячего песка. Необходимо было хоть на мгновение закрыть их, хоть на секунду погрузиться в темноту и не видеть этого вмиг ставшего чужим человека. Как она могла не замечать всего этого раньше? Как не видела фальши и жестокости, которую теперь он даже не трудился скрывать? Как могла делить с ним своё дело жизни, свою постель И ради этого я уничтожил часть мозга, глухо проговорила она. Ради чужого обогащения? Ты вообще хоть рассчитывал, что я вернусь живой после того, как передам данные? Ну что ты такое говоришь, Эмильян? Возмущение и обида в его голосе звучали крайне натурально. После всего, что нас связывало? Да, я понимаю. Сейчас ты чувствуешь себя обманутой. Я я не хотел, чтобы до этого доходило. Но когда шум уляжется, я уверен, ты ещё признаешь мою правоту. Правоту? Всё это незаконно. Законы просто ещё не успели подстроиться под новые реалии и новые технологии. После того, как ты передашь данные, это будет вопросом времени. А ты их передашь Эми. Только так я смогу тебе помочь. Его голос приобрел так хорошо знакомый ей покровительственный тон. Ты ведь именно поэтому мне позвонила? чтобы я вытащил тебя из этого кошмара. И я вытащу, Эми, обещаю. Ещё не поздно всё исправить. Я дам тебе ту защиту, о которой мы договаривались с Синтеза, но ты должна выполнить наше обязательство перед ними. Сосущая пустота под ложечкой, не покидавшая Эми с самого начала разговора, обернулась бурлящим жерлом вулкана. В груди у Всеони умилиме закипала слепящая ярость. Он что, держит её за полную дуру? Завод будет уничтожен. Таушень сказал мне, что корпорации намерены ликвидировать его. Думаешь, они этого не предусмотрели? Снова эта отвратная, снисходительная усмешка. Лживая, лживая, лживая! Станция хорошо защищена. Она отобьет атаку любого из существующих видов оружия. Или ты думаешь, что какие-нибудь наемники или кого-то в ЭПК подведили на Вендету всерьез смогут досадить гигантской компании? Не думаю. «Я знаю это». «Иногда ты бываешь такой фантазеркой, Эмильен. То мир во всем мире для киборгов, теперь это. А теперь послушай, как мы поступим. Ты успокоишься, расскажешь мне, где тебя найти, а потом мы вместе...» Эмильен сбросила вызов. Оставалось еще почти сорок секунд, но это было уже лишним. Все было лишним. Все было ложью. Все, во что она верила. Все, что она помнила. Все лгали ей. «Ей!» Даже Раймонд, даже собственная память. А ведь она так радовалась, когда Раймонд поддержал ее, так и гордилась его одобрением. Наивная дура, до того возгордившаяся своей благородной миссией, что отказывалась видеть очевидные вещи. Слабая, беспомощная, жалкая, да безобразие, да отвращение к самой себе. Неужели она была настолько слепа? Неужели в Раймонде и в самом деле не было и капли человечности по отношению к киборгам? Хотя какие уж тут киборги, когда даже жизнь человека, её жизнь для него ничего не значит. И он ещё смеет лгать ей в глаза, что поможет, спасёт, смеет презрительно называть фантазёркой, смеет обесценивать все лишения и риски, на которые она пошла. Да он взвыл бы уже после часа непрекращающейся головной боли, от которой не помогают даже лошадиные дозы эндорфина. Да он обгадился бы со страха, доведясь да ему хоть минут разговаривать со свободным киборгом так, как она разговаривала с Эйнштейном. Как он смеет убеждать её, что всё было зря? Эмилен решительно и зло вытерл рукавом выступившие слёзы. Нет, ещё ничего не кончено. Она не позволит так просто себя сломать. Думай же, думай. Сообщить о незаконном производстве полиции Но наверняка компания обезопасила себя и на главных воротах завода вовсе не висит неоновая вывеска Синтеза Вивон. Без сомнения, они позаботились о том, чтобы никто не мог связать Синса Дайс с компанией. Иначе и сама ВПК просто натравила бы на них полицию вместо выдумывания сложных схем. Обнародовать данные самой, во всеуслышанье заявить о том, чем на самом деле занимается ВПК. Да если бы Эмильен хоть на минуту верила в успех подобного безрассудного шага, она совершила бы его еще тогда, полгода назад, до всего этого фарса с покровительством синтеза. Но это было невозможно. Успей она хоть слово вякнуть, как корпорация, у которой, без сомнения, были свои люди в полиции, сделали бы так, чтобы Эмильен исчезла навсегда, а все ее слова объявили бредом душевно больной. Нет, информация в ее голове уже ничем не поможет. Лучше, что теперь можно сделать с данными это не допустить их попадания в руки людей Синтеза. С этим она разберётся. Но и тех сведений, что они с Раймондом сливали в течение долгого времени, было достаточно, чтобы воспроизвести все этапы создания киборгов, кроме самого последнего, как и сказал Таушэнь. Эми не была уверена, что Раймонд не найдёт какого-то иного способа повторно выкрасть данные. Однако она надеялась, что после срыва на половину оплаченной сделки Синтеза больше не станет работать с ним, а то и вовсе устранит его как ненужного свидетеля. Думать об этом было горько, но он сам сделал свой выбор. На мгновение она вновь увидела перед внутренним взором его лицо. Не лицо стареющего, но еще привлекательного мужчины с проницательными глазами и чуть снисходительной улыбкой. Нет, она видела живое олицетворение обеих корпораций, жестоких, беспринципных, напрочь лишенных человеческой морали. готовых уничтожить кого угодно и что угодно ради своего обогащения. Теперь она поняла, что заставило её сесть на корабль. Ровно как и оставить себе шифрованные подсказки. Она не доверяла Раймонду, начала его в чём-то подозревать. Раймонд ещё узнает, что она способна на гораздо большее, нежели быть марионеткой в его руках. Или не узнает, но это не важно. Её жертвы не останутся напрасными. Она доведёт дело до конца. Синсидай будет уничтожен. Да, это вряд ли нанесёт большой ущерб кибергастроению прямо сейчас, но атака на Синсидай позволит всколыхнуть общественность. Начнутся расследования, которые неизбежно повлекут за собой проверки и в ВПК. И рано или поздно что-то всплывёт, что-то такое, что позволит признать всё кибергастроение глубоко аморальным и незаконным. Но этим будет заниматься уже кто-то ещё, не она. Она и так сделала всё. Что в ее силах? Почти все. Как там сказал Раймонд? На Син-Седай есть защита от любого существующего оружия? Может и так. Но в ее распоряжении теперь есть несуществующие. Нужно только отдать его в нужные руки. Неправильные, омерзительные руки, измазанные в чужой крови даже не по локоть, по самые плечи. Руки, которые с самого начала должны были получить это оружие. расплатившись за него уничтожением треклятого завода, руки пиратов. Это было отвратительное решение. Это было единственно верное решение. Когда все элементы пазла в её голове встали на свои места, способ осуществить задуманный оказался простым и элегантным. Дейв Фардис. Она хорошо помнила, где уже видела его имя в планшете Штрудля. Дейв Фардис, исполнительный директор компании Космос без границ. куратор их экспедиции, человек, который не просто искал якобы её, а на самом деле свой пропавший корабль, связавшись с Раймондом. Человек, который с самого начала знал, что они не долетят до ТСТ 18D. Человек, который заинтересован в том, чтобы пираты получили желаемое. Человек, возможность быстрой связи с которым обязана бытьвшита в экстренные функции корабельного ИИ, вопреки любым сторонним изменениям. Проверяя свою догадку, Эмильен даже не волновалась. Время волнений уже прошло. Да, так и есть. В списке контактов имя Дэйва Фардиса значилось первым и было подсвечено ярче, чем остальные. Но звонить ему, проверяя, как быстро программа «Инстока» прервет вызов, Эмиль не намеревалась. Довольно было и другой клавиши — отправить координаты корабля. И тогда... В голове замелькало круговерть кошмарных образов. Взрывы гранат, кровь и внутренности, густо покрывающие пол и стены. Надрывно бьющая от ужаса яси, собственные трясущиеся все руки, не дающие прицелиться. Дуло, направленное в лицо, сокрушительный удар, кровь заливающая глаза. Ещё один удар. Эмильян зажмурилась, глубоко вздохнула, отгоняя страшные видения и медленно коснулась кнопки. Почти заворожённо наблюдала, как та меняет цвет с зелёного на оранжевый, как голографическое окно мигает жизнерадостным сообщением: "Координаты успешно отправлены". а после аккуратно закрыла все окна и отошла от панели управления. Дело было сделано. А цена? Восемь жизней в обмен на жизнь и свободу для целых поколений. Не людей, но тех, чья жизнь не должна стоить дешевле человеческой. К тому же, может, экипаж и не погибнет. Может, они найдут способ спастись. А если нет, что ж. А вот себе она позволит поблажку. Молодушную, но простительную слабость. Не досматривать этот кошмар с привкусом фарса до конца. Не трястись от ужаса, каждый минут ожидая расправы. Она оставит за собой право решать всё сама, а заодно сделать так, чтобы данные из её головы никому не достались. Теперь можно вернуться в Медсек и привести себя в порядок. В смысле, выдохнуть слёз, причесаться, надеть чистую сменную форму, приготовить две ампулы, тщательно расправить застеленную кровать, присесть Неспешно набрать автоматический шприц. Что ещё? Оставить записку с объяснением того, почему она была вынуждена так поступить? Ну что за картинные жесты? Ей нечего сказать этим людям, кроме разве что: "Простите". Но её извинения ничем им не помогут. Игла легко проткнула гладкую молочную кожу. Автоматический шприц мирно опустил поршень, не оставляя шанса отдёрнуть руку. Хорошо. Теперь у неё есть немного времени. чтобы ощутить, как страх уходит, как тревога тонет в волнах эйфории, как что-то сверкающее разливается по телу, поднимаясь от кончиков пальцев ног, растворяя горечь, растворяя одиночество и тоску, унося всё дальше. На глаза от чего-то снова навернулись слёзы. Ничего. И это тоже пройдёт. Всё пройдёт и исчезнет навсегда. Исчезнет? Нет, останутся и бездушной корпорации, и бесправные киборги. Кончится проверки, уляжется шум, будут разработаны новые алгоритмы подчинения, и всё вернётся на свои места. Исчезнет лишь она сама. Ничего этим не изменив, не доказав, никому не сумев помочь. Нет, так не должно быть. Не хочу. Но было уже. Слишком поздно.